Кармель разбудил собачий лай. Она перевернулась на другой бок и постаралась заснуть снова, но сначала скулёж, потом грызня и долгий собачий хор поставили крест на её попытке досмотреть сон. Кармель глянула на дисплей телефона Три часа ночи. На ум пришло название этого времени час ошибок, время, когда наиболее сильно физическое истощение. Сон совершенно покинул ее. В открытое без занавески окно виднелось непроницаемо темное небо. Послышался какой-то шорох, скрипнула половица, что-то мягко прыгнуло на диван. Кармель от страха затаила дыхание и натянула простыню до подбородка. До ее напряженного слуха донеслось мурлыканье кошка. Девушка села Животное тотчас в пушистым боком о её руку. Пушистик, Ты чей?» кормиль гладила мягкую шерстку, чувствуя, как медленно улетучивается страх, потом сладко зевнула. Утро застало её полулежащей, шея затекла, ноги онемели. Она пошевелила ступнями, с дивана спрыгнула потревоженная пушистая кошка. Белая полоса вдоль хребта на рыжей шерсти смотрелась весьма странно, будто нарисованная белой краской. Без всякого сомнения, ночная безетёрша оказалась особой женского пола, уж больно симпатичной была ее мордочка. Кармель убрала постель, снова одела бабушкино платье и пошла умываться под кран во дворе. Кошка ходила за ней по пятам и громко мяукала. Ты хочешь кушать? Я тоже. Ну извини, еды нет. На кухне девушка обследовала все шкафчики пусто. Хотя так и должно было быть, иначе завелись бы мыши. Она платоятно посмотрела на пачку макарон и растаявшее сливочное масло. Кармель вспомнила, как они готовили в детстве. Возле сарая нашла четыре кирпича, сверху пристроила решетку из холодильника из дровяника, принесла несколько сухих полешков и старые газеты. Вскоре костёр весело запылал. Она выдрузила небольшую кастрюльку с водой. Когда вода закипела, высыпала в нее макароны поисках укропа Кармель пробралась сквозь заросли бурьяна в сад, обожглась крапивой, поцарапала ногу, но добыла пучок пахучего растения. Сливая воду из готовых макарон, обожгла пальцы. После всех ухищрений, добавив соль, масло, укроп, понюхала получившееся блюдо, осталась довольной. Как только она высыпала макароны в тарелку, на кухне появилась кошка. Девушка отсыпала кошки в блюдечко. Вкусно? поинтересовалась Кармаль у сотрапезницы. По мне так просто обалденно. Стукнула калитка. Кошка запрыгнула на подоконник. Кармаль выглянула в окно. По дорожке шествовала Ираида Кимовна с тарелкой в руке. Она вошла в открытую дверь и потянула носом. Привет. А почему костром воняет? Потом заметила на столе закопченную кастрюлю. детство вспомнила. Кармель заулыбалась. Ага, вкусно. Необыкновенно! попробуйте. Она достала из шкафа тарелку и насыпала макарон. Старушка поставила блюдо с пирожками на стол, взобралась на табурет и наколола на вилку пахнущие дымом макароны. Сегодня Ираида Кимовна была без платка. И взору Кармель предстала ее весьма экзотическая прическа. ярко сиреневые волосы, сколотые цветными заколками, пучками торчали во все стороны. На старушке красовался шелковый китайский халат цветом в тон волосам. "Мий правда, вкусно. А ты сбегай ко мне домой, принеси чайник. Он только что закипел". Кармель замялась. «Не трусь. Инквизитора я в сарай заперла". Поняла ее беспокойство и Кимовна. "И захвати сахар на столе. Я пью только сладкий чай". Они выпили по две кружки крепкого чая. Кармель вытерла пот, выступивший на лбу. "Тут все такое, пальчики оближешь. Дома я бы даже не посмотрела на макароны". Старушка закурила сигаретку, пустила колечко к потолку. Чтобы оценить еду, нужно по-настоящему проголодаться. А в жизни все только так и можно оценить. Кармель засмеялась. Вы прям гуру села Захарина. А ты, старушенция в немодных тряпках. Помолчи, фыркнула Ирайдакимовна глядя на твой наряд, слава зайцев сразу бы застрелился. Видела бы ты себя со стороны. Маша была ниже тебя сантиметров на десять, ее платья на тебе мешок мешком, короткие, но широкие. Ну и как тебе в родном гнезде? Кармаль удивилась, в смысле, я родилась в городе? Бабулька фыркнула: "Корни-то твои здесь". Мне так хотелось увидеть кого-нибудь из вас, особенно твою маменьку и посмотреть в ее бесстыжие глазки. Достойную старость она обеспечила Маше. Палачи с горя проглотили бы пытышные инструменты, их переплюнуло. Кармель мучительно покраснела. Она не знала, о чем думала мать, оставляя бабушку без помощи. Ей же самой даже не приходило в голову поинтересоваться, как живет бабушка Маша. Бабушка никогда не жаловалась, выдавила из себя кармель. Она всегда говорила, что у нее все хорошо. Ираида Кимовна постучала по столешнице сухеньким кулачком. А мозг включать не пробовали? Что, дорогая Асенька, не помнит? как ей жилось в родной деревне я сколько раз уговаривала машу скажи зятю пусть воду в дом проведет, и не надо самому пусть местным работягам деньги оставит они все сделают так нет же от нее только и слышала ой ты знаешь ираидочка какой занятой человек мой зять да и асинька вся в делах а я привыкла Мне нетрудно, справлюсь. Она и умерла так, словно боялась доставить беспокойство. Я лично еще та штучка, но твоя бабушка, редкой душевности человек, не заслуживала такого отношения. Кормель сглотнула слюну и спрятала за дрожавшей руки под стол. Как умерла бабушка? Ираида Кимовна затушила сигарету, налила в чашку остывшую воду из чайника. Её лицо погрустнело, морщины стали глубже, даже задорно торчащие волосы поникли. Маша держала в десяток кур. Тем вечером она принесла мне яиц. Мы немного посидели во дворе. Маша и говорит: "Сегодня лягу пораньше, что-то я устала". На следующее утро я выпустила инквизитора во двор, а сама села завтракать, смотрю в окно, а этот гад сделал подкоп под забором и пролез в загородку к курицам. Я бегом, ну так все хорошо развит охотничий инстинкт, она может передушить всех кур. Кинулась в загородку, а куры-то заперты в сарае. Я в дом, уже знала, что найду. Маша не могла не открыть курочек вовремя. Она лежала на кровати, будто спала, никому из вас хлопот не доставила. Кармель вздохнула и опустила голову, и хотелось плакать. Но она стыдилась слез перед едва знакомой старушкой, которая к тому же осуждала ее. Твои родители примчались по звонку и так быстро организовали похороны, что мы охнуть не успели. МЧС нервно курит в сторонке. Они ухитрились похоронить Машу в тот же день вечером. Уж как их соседка Маня уговаривала, мол, не по-людски хоронить так поздно. Побудьте спокойницей ночь в доме, куда там. Представляю, Сколько денег выкинули из-за спешки, как только с моргом договорились. В общем, в 6 вечера гроб в могилу опускали. Видно сильно не хотелось с твоим родителям оставаться на ночь в Захарино. Ася отдала нам ключи от дома сказала: "Возьмите себе все, что захотите". Маня забрала халаты и кофты, я на память фото и вазочку из синего стекла. Вот так-то. Был человек, и за один день не стало. "На ты, чего не приехала бабушку хоронить?" Кармель подняла голову и посмотрела в окно на пышные кусты лебеды. "Я в поход ходила с друзьями. Мама не посчитала нужным мне сообщить". Ироида Кимовна вставила в мундштук новую сигарету, но зажигать ее не стала. Вполне верю. Ася держала себя так, будто королева с неё до нас простолюдинов. Красивая у тебя мать, ничего не схожу, но холодная как рыба. Копия моей невесточки. Только я, не Маша, терпеть не буду. Это она могла полгода пенсию собирать, чтобы съездить к вам в гости с подарками. А потом нам с маней рассказывать байки, как вы ее замечательно принимали, только не всегда ей удавалось скрыть свою грусть. Один только раз призналась мне, что чувствует у вас себя ненужной, лишней. Кормелев вспомнила потерянный вид бабушки, которая бродила по дому, пытаясь общаться с ними, а у них для нее не находилось времени. И про подарки вспомнила. Она всегда засовывала их в шкаф и забывала. Ей бабушка обычно дарила шелковые и теплые шарфики, Эйтону и отцу рубашки, а матери набор полотенец или комплект постельного белья. Бельё и полотенце мать складировала в комоде, рубашки носил только Эйтон, а она так ни разу и не надела подарок. А сейчас-то Чего явилась? Пробудила собеседницу от воспоминаний Ироидакимовна. Дом покупателям показывала. Старушка ехидно улыбнулась. Попугала покупателей джунглями. Сначала надо было порядок навести, а потом товар предъявлять. Ты это хоть фотоальбомы забери домой, а то ведь новые хозяева выволокут все на кучу, да и сожгут. Для чужих это просто хламё. Заберу. Надеюсь, сегодня Сашка сделает машину. Побываю дома, вернусь сюда и приведу двор в порядок. Ну-ну, недоверчиво протянула Ираида Кимовна. По себе сужу, поэтому и говорю. Ты явно ничего тяжелее ложки не поднимала, хотя поживём, увидим. Старушка прикурила сигарету, другой рукой, похожей на птичью лапку, уцепила чайник. Мне пора, инквизитор заждался. Хорошо, что тебя Маня не видела. Она б за бабушку почище меня отругала. Маня-то ее лет тридцать знает. Кармель проводила взглядом щуплую сухую фигуру соседки. Потом навела порядок на кухне и позвонила Кузнецову. Привет, крыжовник. Как там моя машина? Часа через три будет готова. Подходи, заберешь». В трубке слышались голоса Толика и Чучи. Алкаши пьют уже, что ли? Удивилась Кармель. Вышла на улицу, позвала кошку: "Кис-кис". Подождала, животное так и не появилось. Чтобы убить время, отправилась на поиски фотоальбомов. В серванте на нижней полке обнаружила три альбома: очень старый в черной потрескавшейся дерматиновой обложке, поновее в розовой бархатной и самый большой в синей обложке из плюшевой ткани. Открыла первый. С пожелтевших снимков на нее смотрели молодые и веселые люди. Одна молодежь, строителей Бама вспомнила Кармель. А ведь ей в детстве бабушка рассказывала, что она познакомилась с дедушкой на стройке. Он водил огромный Белаз, а она работала крановщицей. Кармель нашла фото бабушки. Тоненькая, стройная девушка в легком шифоновом платье стояла рядом с высоким, широкоплечим блондином. Перебрала все снимки. Вот они за свадебным столом такие счастливые. Какая красивая пара, оба светловолосые, голубоглазые, чем-то похожи. Как жаль, что она никогда не видела деда. Он умер задолго до ее рождения. Кармель открыла розовый альбом. В нем были собраны детские снимки мамы. Наверное, только у по-настоящему любящих людей мог родиться такой необыкновенно прелестный ребенок». Да уж, мама Ася сначала оказалась чудесной малышкой, потом необыкновенно милым подростком и наконец девушкой, настоящей красавицей. Почему же из этой любви выросла махровая эгоистка? Кармель любила мать, но тем не менее понимала: да, эгоистка. В третьем альбоме она обнаружила свои фото Эйтона, родителей, старательно подписанные с датами и пояснениями. Представила, как бабушка вечерами разглядывала снимки, и, может, ей становилось не так одиноко. Кармель сложила альбомы в пакет, переоделась в свою не очень свежую, да еще и в пятнах одежду замкнула входную дверь и потопала к автомастеру за машиной возле двора Кузнецовых кармель обнаружила уже знакомую компанию друзей можешь забирать машину александр вложил ключи в руку кармель чем это от тебя несет? — он принюхался дымом в костёрчик жгла Чуча с трудом сфокусировал взгляд на ней и пьяно захихикал ты там часом бабкину хату не спалила Толик решил внести свою лепту и окинув взглядом Кармель добавил а ты уже не так хорошо выглядишь как давича кармель посмотрела на мятые брюки в жирных пятнах она не нашла утюг, а пятна без порошка не отстирывались и процедила я может первый раз так выгляжу а вы судя по всему Каждый день она села за руль, включила зажигание. Саш, спасибо за ремонт.